Глава семнадцатая. Доехали до поселка мы без каких-либо проблем. По пути встретили лишь одну машину, едущую в город, но разъехали с ней миром. Паразиты леса тоже в леске, перед поселком, не лазали. В самом же поселке не оказалось никого, кроме Надежды Михайловны. Все остальные ушли на прокачку, так что я показал Святославу с дочерью свободные дома и сказал, чтобы выбирали себе любой. Оставив их на Надежду Михайловну, Я решил не дергать Серафима и сразу поехать обратно в город на микроавтобусе. Люди по пути встретились, но, опять же, обошлось без конфликтов, и я спокойно за полчаса нагрузил микрик под завязку едой из МакДака. Забрал вообще все, что смог. Не только провиант, но и воду, и даже посуду. Место свободное в микрике оставалось так, что я набрал всего по максимуму. Запас, как говорится, карман не тянет. Обратно подъехал как раз к возвращению наших с прокачки. Народ хоть и был уставшим, но воспринял новость о таком приличном пополнении запасов заметным энтузиазмом. Растащили они весь крик себе по домам крайне оперативно. Если я собирал это где-то полчаса, то разлетелось все минут за десять, а то и быстрее. Даша же была просто счастлива, когда Святослав оттащил в их новый дом по коробке молока и варенья. Ваня, кстати, к молоку отнесся прохладно, но вот варенье его взбудоражило, застал бил за собой целую коробку. Пробормотал что-то насчет чаепития с Кузьмой Нафаньевичем. На этом день, в общем-то, был закончен. Я предложил Насти провести время вместе, но та посмотрела на меня, как загнанная лошадь, и взмолилась, чтобы мы провели время завтра, потому что сейчас она спать. Уж не знаю, что там у них на прокачке было сегодня, но это меня даже радует. Ибо, как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Лучи солнца заползли мне на лицо, отразившись от зеркала на стене. От этого я недовольно поморщился и проснулся. Приподнявшись в кровати, взглянул на окно. Еще раннее утро, солнышко только выглянуло из-за горизонта, и именно в той проплешине, где не было леса. Я задернул штору и обратно под одеяло не полез. Снизу, с кухни, доносился запахом лета «Интересно, откуда только яйца достал?» Мы вроде их в первую очередь подъели. В животе заурчало. «Да, определенно надо спускаться вниз к Серафиму. Пусть меня подкормит. Нам, в принципе, повезло с Серафимом. Хозяйственный, рукастый, с игровой профессией. Лично для меня так вообще сказка». Мало того, что он меня кормит, так еще и вкусно. А это для меня по жизни всегда было немаловажным аспектом. Что ж поделать, если я люблю вкусно покушать?» Заглянув в туалет, спустился вниз и очень даже вовремя. Серафим в этот момент снимал сковородку с огня. «Доброе утро!» Кузнец в ответ улыбнулся кивнул мне на пустую тарелку на моем месте. «Не то, чтобы мы специально договаривались, у кого какое место, просто так повелось» что он всегда сидит на кожаном кресле, а я на диване. «Доброе, садись!» Я, воспользовавшись предложением, плюхнулся на диван. Серафим же поставил сковородку на пробковую подставку и открыл крышку. В нос ударил приятный аромат. «Хм, а это какой-то продвинутый омлет. Сверху сыром, что ли, потерт? Плюс какими-то еще специями пахнет?» Я показал наполовину омлета, которую Серафим положил лопаткой в мою тарелку. «Откуда дровишки?» Да да ты молока притащил, а я в холодильничке кусочек пармезана откопал. Вот как-то все и сложилось. Захотелось приготовить это блюдо, не хватало только яиц. Я их на торговой площадке купил. Эх, не на тот ты, дружище, свои кредиты тратишь. Не думаю, что вы их много с манекенов выбиваете. Впрочем, пусть сам решает, на что кредиты тратить. Не мое это дело. Да и чего это я разгундился про себя? Сам же недавно яйца с торговой площадки покупал. Я отделил вилкой кусочек омлет и закинул его в рот. Ну, что сказать. С блюдом ты не прогадал. Вкусно. Кузнец довольно улыбнулся. Повару всегда приятно, когда хвалят его стряпню. А мне и не жалко. Серафим налил себе в кружку молока и спросил. Какие у тебя планы на сегодня? Сегодня тоже поеду в город. Может, разживусь чем-то полезным. Я кивнул на пачку молока. А может, еще людей привезу. Нам необходимо расширяться, чтобы... Я затих на середине фразы, так как у меня пропало зрение. Не понял. Я поморгал, покрутил головой по сторонам. Темнота. Ощущение, будто сердце пропустило удар в груди. Не, ребят, мне со зрением нравилось больше. Я тихонько шепнул. Серафим? Тот зачем-то тоже ответил шепотом. Ты тоже ничего не видишь? Ага. Вдруг в темноте появилось лицо кузнеца. Фух, со зрением все в порядке. Серафим достал смартфон и разблокировал экран поэтому ее лицо и высветилось. Кузнец тоже с облегчением выдохнул. Фех, тоже, видать, на зрение подумал, как и я. Вот ведь, блин, кухня. Нигде никакая лампочка не горит. Ни на холодильнике, ни на электрическом чайнике. Пришлось из-за этого пережить не самые приятные ощущения в жизни. Ну ладно, со зрением все в порядке. Ну что за хрень творится со светом? Мы с кузнецом переглянулись и, не сговариваясь, встали из-за стола. Серафим пошел впереди, включая по дороге свет. Ну, а я увязался следом. Мы поднялись на второй этаж, прошли в комнату кузнецу и выглянули в окно. Лучи включенного света из дома чуть осветили лужайку перед домом, и все. На улице не видно низги. Только среди облаков местами проглядывают тусклые звезды. Луны тоже нигде не видать. Я всмотрелся в направлении проплешина леса, где еще совсем недавно было солнце, и, ожидаемо, там его не нашел. Что это за хрень такая? «Это или какая-то чепуха со временем творится, и сейчас наступила ночь, или солнце пропало?» Я повернул голову к Серафиму. «Ты чего-нибудь понимаешь?» Тот покачал головой. «Не-а». «И опять что-то эдакое происходит, когда мы сидим за столом. То ослепляющая вспышка от взрыва световой гранаты, то теперь наоборот. Хоть, блин, не сиди за этим столом, земля целее будет». На асфальтовую дорожку пал свет. Это, похоже, кто-то с фонарем на улицу вышел. Отсюда не видно. Мы опять переглянулись с Серафимом и тут же, не сговариваясь, пошли вниз. Только спустились, как раздался стук в дверь. Открыв ее, увидел на пороге Настю с Артемом. Они оба были с включенными фонарями на смартфонах. А я, блин, так смартфоном и не разжился. Надо будет не забыть. И как буду в городе поискать себе что-нибудь или смартфон, или фонарик. Настя сделала шаг вперед, обняла меня и поцеловала в щеку. Я в ответ чмокнул ее щечку и вместе с ней отошел чуть вглубь дома, чтобы Артем мог зайти. Тот прошел внутрь, прикрыл за собой дверь и протянул мне руку. — Привет! — Привет! Пожав руку, указал гостям на диван. — Проходите! Настя помахала ладошкой Серафиму и села на диван по центру, прямо перед моей тарелкой. Артем поздоровался с кузнецом за руку, после чего тоже присоединился к сестре, сев слева от нее. Он спросил, глядя куда-то в сторону, никому конкретно не обращаясь. «У кого-нибудь есть идеи, что произошло?» Серафим покачал головой. «Нет. Но есть очень плохое предчувствие». Настя поежилась и приобняла себя за плечи. «Не пугай. Без солнышка на земле как-то неуютно». Кузнец кивнул. «Хорошо, больше не буду. Но нам надо быть готовыми даже к самому худшему варианту». Настя развела руки в стороны. «А как к этому можно подготовиться?» «Легко». Серафим сжал кулак, но даже сквозь него, несмотря на освещенную кухню, свет бил настолько мощно, что все прищурились. «Мы, считай, уже готовы». Это он, похоже, осколок гранаты из инвентаря достал. Свечение из кулака кузнеца прекратилось. Похоже, убрал обратно в инвентарь. Артем оперся ладони о стол и наклонился ближе к Серафиму. «Это что было?» Кузнец кивнул на меня. Костю притащил. «Это осколки световой гранаты». Я еще не успел их куда-то пристроить. А теперь придется поторопиться, пока аккумуляторы в доме не сели. Это реальное спасение для нас. Вопрос только в том, где их использовать. С лестницы на первый этаж спустился Кузьма. Осторожно посмотрел по сторонам и, также осторожно, подойдя к дивану, запрыгнул на единственное свободное место, справа от Насти. Уселся там поудобнее, свесив лапки вниз, и притих. Остался стоять на ногах только я один. Притих Кузьма, правда, ненадолго. Почти сразу же он повел носом в сторону омлета, облизался и, безошибочно поняв, кому омлет принадлежит, поднял на меня большие глаза. — Можно? — э ладно, пусть трескает. Я позже чего-нибудь съем. Я кивнул домовому, и Кузьма сказал, — Извиняйтесь. После чего полез через Настю за тарелкой с омлетом. Девушка с улыбкой сама взяла тарелку и отдала ее домовому. Он положил ее себе на колени, взяв по-детски вилку в кулак, начал потешно ей ковыряться в омлете. — Так, ладно. Кузя нас отвлек. Вон Настя улыбается, когда смотрит, как тот сосредоточенно пытается насадить на вилку кусок омлета. Но пора возвращаться к делу. Я отошел на кухню, притащил оттуда табуретку и тоже сел перед столом, кивнув Серафиму. — Так, что там за вопрос? — Вопрос, говорю, в следующем. — Или осколки установить на улице над солнечными панелями или в подвале. Панели в любом случае придется переставлять более компактно. Артем покачал головой. — На улице? Да мы тогда станем светиться, как новогодняя елка, и покажем всем в округе, что мы тут есть. Серафим пожал плечами. — Мы и так будем светиться, как новогодняя елка. Да и сейчас светимся. При такой темноте даже одну лампочку видно за километры. Но зато если установим это дело на улице, не будем бояться выйти из дома. Одно дело, когда темно и не знаешь, что может быть за углом. Другое дело, когда светло и все видно. Это первый плюс. а второй Не будем же мы сидеть вечно в поселке. Так не прокачаешься. Заблудиться в кромешной темноте где-нибудь в лесу — элементарно. И света от обычных ламп из домов уже будет недостаточно, чтобы найти поселок из леса. А так всегда сможем сориентироваться, где дом. Ну, минус уже понятны, заметность. Кузя устал бороться с вилкой, отложил ее на стол и начал уминать омлет прямо своими лапками. Все повернули головы на домового. Эх, с таким аппетитом трескает, как я его понимаю. Блин, опять он отвлек. Я повернул голову к Серафиму. Я так понимаю, что чем раньше мы определимся с этим вопросом, тем лучше. ну конечно, наши доводы ты услышал, решай. Все повернули головы ко мне, даже Кузьма. Я вроде как официально не числюсь главным, но неофициально эти люди признают меня лидером. Приятно. Тут, понятное дело, сейчас не все собрались, но, думаю, дело это не особо меняет. Ладно если и подумать то мои вылазка в город пока что настал конец не попрос я в город в такую темень во всяком случае в ближайшее время точно а люди нам по прежнему нужны скорее всего в этой местности соседний поселок не единственный если наш будет светиться то это может послужить для них сигналом вдруг они сами на нас выйдут можно дать им шанс самим найти нас но ну, если свет будет привлекать какую нибудь мерзость из окрестных лесов то и перенести все в подвал можно будет. Это не проблема. Я посмотрел на Серафима. Делаем на улице. Тот встал с кресла. Начну заниматься этим сейчас же. Мне понадобится помощь всех мужиков для ускорения работ. Напишешь в чате сбор? Я кивнул. Да, сейчас сделаю. За 12 часов мы успели сделать только половину. Но главное, что половина солнечных панелей уже начала работу, и аккумуляторы прекратили разряжаться. Так что остальное договорились доделать завтра. Один осколок световой гранаты мы установили на пятиметровый шест над крышей одного из домов. Панели установили как на крыше, так и на лужайке перед этим домом. Теперь на территории поселка действительно стало светло, разве что источник света расположен в одном месте, так что за домами располагались чернейшие тени. Но ничего, как только второй осколок установим над крышей другого дома, в отдалении тени практически исчезнут, но уже сейчас стало гораздо комфортнее. перед сном Серафим умудрился еще и сделать нам ужин в виде похлебки. «Не мужик, а кремень!» За это я был ему премного благодарен. А то лично у меня живот к хребту прилип от голода. Поели с ним мы в полной тишине. Только звон ложек было слышно и, кивнув друг к другу, полезли в свои комнаты спать. Завтра предстоит еще столько же работы. Оказавшись в своей комнате, я задвинул шторы, чтобы свет с улицы не мешал спать. И, кажется, заснул я мгновенно как только моя голова коснулась подушки. Открыл глаза я почти в полной темноте. Тут же привстал на кровать и отодвинул штору в бок Небо было все таким же черным, ни намека на солнышко. Настроение сразу же понеслось вниз. Я в глубине души надеялся, что солнце вернется. С моего плеча сползло одеяло, я поежился. Чего-то как-то зябко. Глянул на градусник, что был установлен за окном. Четыре градуса Цельсия. Жесть какая-то. Сейчас же самый разгар лета. Блин. До меня только сейчас дошло, что нет солнца, нет и тепла. И четыре градуса. Да, по этой температуре я скоро буду скучать. Ведь температура дальше будет опускаться. Интересно, до какой температуры она опустится в этой полосе? До минус шестидесяти? Минус семидесяти? Ведь именно до стольких она опускается за полярным кругом в полярную ночь. Брррр. Сегодня нужно обязательно все доделать солнечными панелями. Будет достаточно электричества. В домах у нас будет тепло. Да и работать на улице в мороз — такое себе удовольствие. За день теперь, правда, время стало сильно относительным, ведь что день, что ночь — никакой разницы. Мы успели доделать все. К концу дня температура воздуха опустилась до минус 10 градусов, и с неба пошел снег. Эх, а я ведь еще за грибами сходить когда теперь получится, хотя...» Я залез на торговую площадку и, покопавшись там с пяток минут, купил один единственный гриб-шампиньон, который там был в наличии, причем за баснословные десять кредитов. Скорой за такую цену уже купить будет невозможно. Пока есть возможность, надо брать все, что есть. За полчаса ковыряний на торговой площадке я стал счастливым обладателем семи куриных яиц, трех картошин, семечка укропа и одного кабачка. На все это дело я потратил 172 кредита, почти опустошив свой игровой кошелек. Один кабачок обошелся мне в 57 кредитов, но успокаивало то, что в нем огромное количество семян. Хорошо, что я узнал об игровом сельском хозяйстве от Святослава. А то пока сам бы додумался, на торговой площадке уже нельзя ничего было бы купить. Да уж и так почти все раскуплено. Всего сутки прошли после исчезновения солнца, а народ уже почти все имеющийся отношение к какой-нибудь еде смел с торговой площадки. Я заглянул в инвентарь и отобрал то, с чего мы сможем начать выращивать нашу собственную еду. Один шампиньон, семь куриных яиц, три картошины, одно семечко укропа, один кабачок, одно семечко лука, два семечка малины. Но вот с этим мы наше сельское хозяйство и начнем. Эх, завтра пять целый день на это придется убить. Надо будет как-то достать подмороженный грунт. Будем долбить ломами или большой костер разведем. Один дом надо будет переоборудовать в огромную теплицу. В общем, работа еще не подчатый край.